Глава первая. Настроение не задалось с самого утра. Дима был не в духе, и мы с ним чуть не поругались, да еще на работе проблемы. Ничего не предвещало, как вдруг пару недель назад, зав отделением больницы, где я работаю медсестрой чуть больше года, начал распускать руки и зажимать по углам. Вот и сегодня только зашла в Сестринскую, как дверь открылась, и он скользнул следом за мной. «Мариночка, с добрым утром». Зав был толстым, лысым мужчиной за пятьдесят с потными руками и сальным взглядом. Он совсем не вызывал каких бы то ни было романтических чувств. Но даже если бы он был атлетически сложенным красавцем, я считала такое поведение гадким. Попыталась выйти из помещения, но Петровский преградил дорогу. Обхватил своими волосатыми руками с толстыми короткими пальцами за талию и задышал в лицо. «Люблю молоденьких стройных блондиночек, особенно натуральных, таких как ты». Меня обдало противными, вонюче-бутербродными парами, от которых тут же затошнило. Так что я принялась вырываться еще сильнее. Петр Семенович, сейчас же отпустите, иначе я за себя не отвечаю. Силантьева, советую тебе быть более сговорчивой. Или мы тут с тобой по-быстрому, или тебе придется уволиться. Вы не имеете права. Ой, Мариночка, а кто говорит о нарушении прав? Но я все сделаю для того, что ты сама уйдешь. «Да еще в трудовой такое напишут, никуда больше не устроишься. Так что...» И он принялся задирать подол моей юбки. Увернулась, размахнулась и со всей силы дала этому индюку пощечину. Раздался характерный звук, и он замер. «Что? Вот так, да? Ну ты и дура. Остальные мне не отказывают и нормально работают. Хочешь проблем, ты их получишь». Через полчаса я уже писала заявление по собственному желанию, потом бегала по кабинетам и подписывала бумаги, чтобы получить трудовую, а к обеду уже ехала домой. Пока стояла в автобусе, меня всю трясло, еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «С деньгами у нас сейчас не очень, Дима временно без работы, там тоже какие-то проблемы. А так хотелось съездить в отпуск». Весь год на него копила, строила планы, а вот теперь все рушится из-за того, что наш начальник в прошлом месяце ушел на пенсию. А нам прислали этого, озабоченного. Можно и поехать. Деньги, которые я каждый месяц откладывала, старательно рассчитывая наперед все расходы, лежат в шкафу. Но если все потратим, что будем делать по возвращении? На работу так просто не устроиться. Да и настроения отдыхать совсем нет, когда знаешь, что впереди ждет неопределенность и безденежье. Димы дома не оказалось, может быть, поехал на очередное собеседование, хорошо бы его взяли. Скинула туфли и направилась прямиком к шкафу, где хранила наше сбережения. Может, все же съездить куда-то совсем ненадолго, куда подешевле. Достала коробку, открыла и замерла, денег внутри не оказалось. Перепроверила еще раз, порылась на всех полках, вдруг Димка тоже доставал проверить и забыл вернуть в коробку, а просто сунул в шкаф. Но пачка как сквозь землю провалилась. Прошлась по комнате, пытаясь успокоиться. Старалась не думать плохо о человеке, с которым знакома почти полгода. Но по-другому не получалось. Как он мог взять эти деньги, зная, как они важны для нас? С Димой у нас все так быстро закрутилось. Наверное, это была любовь с первого взгляда. Он очень романтично ухаживал, дарил цветы и читал стихи. И сам очень красивый внешний голубоглазый брюнет, словно сошел с обложки журнала. Как потом выяснилось, и правда работал моделью. Я не устояла, уже через месяц переселился ко мне, потому что ему негде было жить, и очень скоро стал моим первым парнем. Работал в каком-то рекламном агентстве, но оно закрылось, так что ему пришлось подыскивать что-то еще. Последние пару месяцев мы жили на мои деньги, но нам хватало. Что могло произойти такого, что он решился взять наш неприкосновенный запас? Достала телефон и принялась названивать своему парню, но он не отвечал. Может быть, в данный момент проходит собеседование? Предприняла новую попытку где-то через час, но телефон оказался полностью отключенным. Решила не впадать в панику раньше времени, переоделась и принялась готовить обед, параллельно обзванивая подруг и знакомых с вопросом, нет ли где свободного места для меня. Вдруг повезет, и мне не придется искать работу через интернет. Димка появился ближе к двум ночи, когда беспокойство дошло до предела, и я уже собралась обзванивать больницы. «Дим, наконец! Я весь телефон оборвала! Где ты пропадал?» «А, Мариша, привет!» Он пошатнулся и потянулся ко мне губами. Не сразу поняла, что он в доску пьян, а когда поняла, сердце ушло в пятки. «Дим, что случилось?» «А что случилось?» «Ничего такого, все в порядке». Он снова попытался обнять и повиснуть на мне, но я отстранилась. «Дим, что это значит? Почему ты пьяный? И где наши деньги?» «Деньги? У тебя на уме только деньги». Голос вдруг зазвучал злой, и меня словно обдало холодом. Оттолкнул меня и направился прямо в обуви вглубь квартиры. А я только час назад вымыла везде полы, надо было хоть чем-то себя занять. «Дим, хоть обувь сними!» «Да пошла ты». Вошел в нашу единственную комнату и развалился на диване. Пошла за ним, не зная, что делать. Встала на расстоянии нескольких шагов и замерла. «Короче, вот так. Хотел как лучше, хотел заработать кучу денег, чтобы мы с тобой жили припеваючи, но...» Сердце уже давно сжималось от плохого предчувствия. Теперь оно подтверждалось. «Дим, ты что, играл? Ты играл на наши деньги?» «Играл, играл». Передразнил он и сплюнул. Не играл, а хотел заработать. «И?» «Что «и»? Проиграл, с кем не бывает. Проигрался я, Мариша, в пух и прах. У нас есть выпить?» «Какое выпить?» Заходила по комнате, пытаясь привести мысли в порядок. «Ладно, бог с ними, с деньгами, заработаем еще. Главное, что никто не пострадал. В конце концов, обойдемся без отпуска». В кошельке есть что-то около тысячи, как-нибудь проживем на них эти две недели, а потом отпускные выдадут. Я устроюсь на новую работу, все будет в порядке. Господи, как же хорошо, что за квартиру заплачено на три месяца вперед. Пока я так рассуждала, Димка поднялся и вышел из комнаты. Внезапно с кухни послышался грохот, и я кинулась туда со всех ног. «Дим, что ты делаешь?» Парень открывал один за одним шкафчики и выкидывал оттуда все, что попадалось под руку. Банки с крупами, соль, специи. «Дим, ты в своем уме?» «Выпить есть?» «Да нет у нас выпить. Откуда?» «Дим, успокойся, уже все будет нормально». «Ну, проиграл и проиграл. Что же теперь?» «Нормально?» Тут он повернулся ко мне. Глаза горели безумным огнем. «Нормально не будет, потому что я проиграл больше, чем все. На меня повесили долг. Понимаешь что это своими куриными мозгами?» «Валить отсюда надо». «Что?» «Валить, ясно?» Тут он кинулся к выходу из кухни, грубо отпихнул меня, ворвался в комнату и начал хватать свои вещи и запихивать в сумку. «Нахера все. Тут же бросил и теперь кинулся к выходу из квартиры. «Короче, Марин, советую тебе валить отсюда и побыстрее. Я лично сваливаю. И ты сваливай». «Дим, подожди, я ничего не понимаю». Но он уже выскочил, громко хлопнув дверью, оставив меня в полном замешательстве.